Один маленький листок бешено бился о ветку, захваченный ветром. Это разбудило Багиру. Она вздохнула утренний воздух с протяжным глухим кашлем, опрокинулась на спину и передними лапами ударила бьющийся листок. «Год пришел к повороту», — сказала она. «Джунгли двинулись вперед. Близится...» «Время новых речей! И листок это знает, это очень хорошо!» «Трава еще суха?» — отвечал Маугли, выдергивая с корнем пучок травы. «Даже весенний глазок, маленький красный цветок, похожий на восковой колокольчик, даже весенний глазок еще не раскрылся. Багира!» Пристало ли черной пантере валяться на спине и бить лапами по воздуху словно лесной кошке? — сказала Багира. — Послушай, ну пристало ли черной пантере так кривляться, кашлять, выйти кататься по траве? Не забывай, что мы с тобой хозяева джунглей. — Да, это правда. Я слышу, детеныш. Багира торопливо перевернулась и стряхнула пыль со взберошенных черных боков. Она как раз линяла после зимы. «Разумеется. Мы с тобой хозяева, джунглей. Кто так силен, как Маугли? Кто так мудр?» Ее голос был странно протяжен, и Маугли обернулся посмотреть, не смеется ли над ним черная пантера, ибо в джунглях много слов, звук которых расходится со смыслом. — Я сказала, что мы с тобой, конечно, хозяева джунглей, — повторила Багира. — Разве я ошиблась? — Я не знала, что детеныш больше не ходит по земле. — Значит, он летает? Маугли сидел, опершись локтями на колени, и смотрел на долину, освещенную солнцем. Где-то в лесу под горой птица пробовала хриплым, неверным голосом первые ноты своей весенней песни. Это была только тень полнозвучной, переливчатой песни, которая разольется по джунглям после. Но Багира услышала ее. — Это Ферао, красный дятел, — сказала Багира. «Мне тоже надо припомнить мою песню». И она начала мурлыкать и напевать про себя, время от времени умолкая и прислушиваясь. В джунглях Индии времена голые переходят одно в другое почти незаметно. Их как будто всего два — сухое и дождливое. Но если приглядеться к потокам дождя и облакам ссора и пыли, то окажется, что все четыре времени года сменяют друг друга в положенном порядке. Всего удивительнее в джунглях весна, потому что ей не приходится покрывать голое, чистое поле новой травой и цветами. Она пробивается сквозь перезимовавшую, еще зеленую листву, которую пощадила мягкая зима, И утомленная, полуодетая земля снова чувствует себя юной и свежей. И весна это делает так хорошо, что нет на свете другой такой весны, как в джунглях. Наступает день, когда все в джунглях блекнет, и самые запахи, которыми напитан тяжелый воздух, словно стареют и выдыхаются». Этого не объяснишь, но это чувствуется. Потом наступает другой день, когда все запахи навы и пленительны, и зимняя шерсть сходит у зверей длинными свалявшимися клочьями. После этого выпадает иной раз небольшой дождик, и все деревья, кусты, бамбук, мох и сочные листья растений, проснувшись... Пускаются в рост шумом, который можно слышать, а за этим шумом и ночью, и днем струится негромкий гул. Это шум весны, трепетное гудение, не жужжание пчел, и не журчание воды, и не ветер в вершинах деревьев, но голос пригретого солнцем счастливого мира».